Глава 13 Королева-фей. «Ваше высочество!» — раздался за дверью жизнерадостный голос моей горничной астры. «Ваше платье только что доставили. Могу я войти?» До торжественного приема в честь гостей из Курезова оставались считанные минуты, а я из-за задержки в издательстве всего полчаса как вернулась в замок. И пусть уставшая и измученная, зато довольная до мурашек. Несмотря на долгие дебаты, мистер Догер одобрил мою первую для дневного ориентала статью о сегодняшней стычке на Були Шрю, закончившейся разгоном и арестом некоторых демонстрантов, в число которых по несчастливому стечению обстоятельств попала и наша Семила. Крейн, узнав об этом, хорошенько выругался и отправился ее выручать. Но ни первая, ни второй, так в издательство обратно и не явились. Темон с самого утра был в разъездах, а мой непосредственный начальник из кабинета носа не выказывал, опасаясь, как обычно, нарваться на назойливых посетителей. Зато меня, без всякого сожаления, кидал на амбразуру. Одна из нанесших нам сегодня визит странных дамочек, представившаяся подругой виконтессы Сорренти, привела в издательство свою пухлую 18-летнюю дочурку и потребовала посвятить ей первую полосу завтрашней газеты. Надеялась таким образом привлечь потенциальных женихов и сбыть с рук бесценное сокровище. В ответ на мой пусть и мягкий, но категоричный отказ женщина принялась угрожать обращением к королевской стражи, а когда запугивание не возымело должного эффекта, схватила дочь за руку и потащила к выходу, крича, что мы все еще пожалеем. Одно хорошо, все эти заботы отвлекли меня от переживаний о Яраксе и нашем утреннем столкновении. Я задвинула их в мысленный ящик, оставив на потом, очень надеясь, что это потом наступит не скоро. Успев принять ванну, я с помощью изобретенного летой порошка быстро высушила и уложила волосы. И когда в двери раздался чуть слышный стук, застыла посреди комнаты обернутое в льняное полотенце. Входи, Астра, я как раз собиралась одеваться. Первая в дверь протиснулась, придерживаемая руками горничной. Огромная салатовая коробка, верхом на которой устроился любимый фамильяр моей мамы. «Маус, что ты здесь делаешь?» — спросила я, даже не пытаясь скрыть улыбку, что расползлась на моем лице при виде этого милого мышонка. «Джорджа отправила меня присмотреть, чтобы ее старшая дочь, то есть ты, не опоздала на встречу с дорогими гостями. Они, кстати, уже прибыли». Спрыгнув с коробки на кровать, он сел на самый край и закинул лапку на лапку. Поблагодарив горничную за помощь, я спровадила ее за дверь, а сама подошла к коробке, открыла крышку, раздвинула оберточную бумагу и вытащила на свет воздушное, кружевное... «Мое платье!» — благоговейно прошептала я. «Срамота!» — уныло заключил в унисон со мной Маус. Вашу модистку необходимо уволить. Додумалась прислать вместо бального наряда прозрачный пеньюар. И это на королевский прием. «Маус, что бы ты понимал!» Отмахнулась я от нравоучений разошедшегося фамильяра и принялась разглядывать почти прозрачную струящуюся ткань черного платья с красными кружевными вставками. «Это последний писк моды в Барлиане. Ты только взгляни на эти цвета!» «Создатель, оно прекрасно!» «А где корсет? Где нижние юбки? Хочешь сверкать панталонами перед королем и принцем Куризова?» «Корсет с ним не носят, оно и так облегает талию, как перчатка». Миссис Джея прислала к нему легкое бюстье и недавно вошедшие в моду мини-панталоны. «Только взгляни, какая нежная ткань, их даже видно не будет!» «Мне надо серьезно поговорить с твоим отцом». Представив, как отец и Маус, чьи отношения были далеки от идеальных, обсуждают мой новый гардероб, я прыснула со смеху. Зайдя за стоявшую в углу ширму, я стащила с себя полотенце, быстро надела нижнее белье и принялась натягивать платье. Стараясь действовать осторожно, чтобы не порвать воздушный материал, Я чувствовала, как он скользит по моему телу, вызывая безумно приятные ощущения. А когда я закончила и подошла к высокому зеркалу, чтобы полюбоваться на конечный результат, чуть не запищала от восторга. Я никогда не гналась за модой. Всегда носила то, в чем чувствовала себя предельно комфортно. Но этот наряд превзошел все мои ожидания. С распущенными волосами и в новых черных туфельках Я походила на королеву-фей, сошедшую со страниц сказочной истории. Уставившийся на мое отражение Маус даже присвистнул от удивления. «Твой дракон умрет от разрыва сердца, а если нет, то схватит в охапку и утащит в своё логово». «И ничего он не мой», — огрызнулась я раньше, чем смогла прикусить язык. «Да и не факт, что он придёт». Ярый раньше терпеть не мог подобные мероприятия и упустит шанс побыть в обществе своей истиной. Пф, Плохо ты знаешь этих клыкастых варваров. Мы расстались и уже очень давно. Как выяснилось, узом можно сопротивляться. Ведьминская кровь в тебе сильнее драконьей мика. Иначе бы ты понимала, что значит сопротивляться живущему внутри тебя зверю. задумчиво протянул Маус. «Ты-то откуда об этом знаешь?» — нахмурилась я. «Скажи спасибо своей матери. Благодаря ее любви и книгам я едва ли не ночую в королевской библиотеке». Маус продолжал трепаться, но я его уже не слушала. «Создатель выбрал тебя моей истинной парой, и я не отступлю. Ты все равно будешь моей». Сказанные низким с хриплыми нотками голосом слова снова всплыли в голове, лишая меня былой уверенности. Воспоминания о горячих губах, собственнических объятиях, наглых касаниях ловких пальцев пробуждали успевшие остынуть чувства. Сладостное томление внизу живота, головокружение, пьянящее ощущение свободы и пугающее желание сдаться на милость победителю. Создатель, где была моя гордость? Растаяла в его руках, как лед на солнце. И как мне теперь себя с ним вести? Как выбросить из головы? Перед возвращением в Виверн всё было разложено по полочкам, но один поцелуй — и в голове сплошная каша. Даже поговорить не с кем. Алекса и Гора не поймут. А Лето с мамой слишком сильно любят Яра, чтобы понять сжигающие мою душу эмоции. Дверь с громким хлопком ударилась о стену, и в комнату влетела запыхавшаяся сестренка. Почти в таком же платье, как у меня, но немного другого кроя и перламутрового цвета, она была прекрасна, как драгоценная жемчужина и изящна, как фарфоровая статуэтка. «Создатель, Мика, ты потрясающе выглядишь!» — воскликнула Алекса, разглядывая мой наряд. «И ты туда же!» — пискнул мышонок. «Я точно поговорю сегодня с Фермаксом по поводу вашей модистки». «Маус, ты ворчишь, как чопорная старушка, честное слово!» — отмахнулась от него сестренка и тут же подлетела ко мне. «На прием съехалась вся знать!» За воротами куча газетчиков. Мика, надо срочно спускаться вниз, пока вампирский принц не наобещал обступившим его девицам все свои танцы. Уверена, Дидье и про тебя не забудет. Я увидела его мельком. Почему ты не рассказывала, какой он красавчик? А эти зубы! Кусай меня полностью! Запрокинув голову, я громко рассмеялась. Ничего смешного. «Кажется, я влюбилась, так что поторопись, все ждут». «Ну, раз ждут, пошли».